доводя до сведения управления о сделанных мною открытиях считаю необходимым отметить, что определения долгот считаю не вполне надежными так как судовые хронометры несмотря на тщательный уход, не имели поправки времени в течение более двух лет иван татаринов прием первое заверенная копия в актеного журнала судно святая мария второе копия хронометрического журнала третье. Холщовая тетрадь с вычислениями и данными съемки. Четвертая. Карта заснятой снятой местностью. 18 июня 1915 года. Лагерь на острове Четыре в русском архипелаге. Третье. Дорогая Маша, Боюсь, что с нами кончено, И у меня нет надежды даже на то, Что ты когда-нибудь прочтешь эти строки. Мы больше не можем идти. Мёрзнем на ходу, на привалах, даже за едой никак не согреться. Ноги очень плохи, особенно правая, и я даже не знаю, как и когда я её отморозил. По привычке я пишу ещё «мы», хотя вот уже три дня, как бедный Колпаков умер. И я не могу даже похоронить его, Пурга. Четыре дня Пурги. Оказалось, что для нас это слишком много». Скоро моя очередь, но я совершенно не боюсь смерти, очевидно потому, что сделал больше, чем в моих силах, чтобы остаться жить. Я очень виноват перед тобой, и эта мысль самая тяжелая, хотя и другие немногим легче. Сколько беспокойства, сколько горя перенесла ты за эти годы. И вот еще одно, самое большое — Но не считай себя связанной на всю жизнь, и если встретишь человека, с которым будешь счастлива, помни, что я этого желаю. Так скажи и Нине Капитоновне. Обнимаю ее и прошу помочь тебе, сколько в ее силах, особенно насчет Кати. У нас было очень тяжелое путешествие, но мы хорошо держались и, вероятно, справились бы с нашей задачей если бы не задержались со снаряжением, и если бы это снаряжение не было таким плохим. Дорогая моя Машенька, как-то вы будете жить без меня. И Катя, Катя, я знаю, кто мог бы помочь вам, но в эти последние часы моей жизни не хочу называть его. Не судьба была мне открыта высказать ему все, что за эти годы накипело на сердце.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 От последнего разговора с тобой, дорогая Маша. Береги дочку, да смотри, чтобы она не ленилась. Это моя черта. Я всегда был ленив и слишком доверчив. Катя, доченька моя, узнаешь ли ты когда-нибудь, как много я думал о тебе, и как мне хотелось еще хоть разок взглянуть на тебя перед смертью? Но хватит». Руки зябнут, а мне еще писать и писать. Обнимаю вас, ваш навеки.